17 марта 130 года. Семь дней до Игор. Кирион. В ту ночь он видел себя сидящим у моря, там, где становился все выше и круче берег Патмоса, а прибрежная полоса гальки сужалась и прижималась к подножьям белых граненых скал. Здесь близко друг к другу лежали два плоских камня, словно нарочно упавшие. с обрыва и легшие так, чтобы сидеть на них лицом к лицу и беседовать. Здесь часто и подолгу говорили они с Герандой Иоанном под негромкий шорох гальки, шевелящийся в сонном прибое. Но теперь камень, лежащий перед Кирионом, был пуст и искрился на солнце кристаллами соли. Эта пустота и это одиночество и блеск соли вызывали у Кириона неясную тоску, может быть, потому что камень напоминал белую могильную плиту, без даты, имен, и оттого еще более тоскливую, потому что на ней можно было представить любое имя. В смутной тревоги Кирион не понимал, зачем он здесь и кого ждет, ведь Геронда Иоанна давно нет, и значит, поговорить ему, Кириону, теперь не с кем, И нет кого больше ждать тех ободряющих и направляющих слов, которыми всегда была полна речь Геронды и по которым, как по ступеням, можно было подняться к простым и высоким истинам. Оторвав взгляд от лежащего перед ним камня, Кирион увидел, что из-за выступающей в море ребристой скалы выходит человек. Кирион знал, что вода под этой скалой глубока, но человек шел так, будто воды там было едва-едва по щиколотку. В первую минуту Кирион подумал, что это Геронда Иоанн, одетый в льняной хитон и белое покрывало, которое он называл Талиф. Так он одевался в особые дни, когда в их общине устраивались агаппы, и все надевали свое лучшее платье. агапа от греческого «любовь» Во времена первых христиан молитвенное собрание прообраз современной литургии. Кирион углядывался в Геронду Иоанна и удивлялся, какой он стал молодой, как темные его волосы, как светла кожа, не нетронутая загаром. И когда он еще приблизился, Кирион понял, что это вовсе не Геронда, а кто-то другой. Незнакомец дошел до того места, где под скалой начиналась полоса гальки, вступил на нее и легко шагая подошел к Кириону. Теперь Кирион удивился, как он мог принять за Иоанна этого человека. Черты его лица были другими, тонкими и удлиненными. В волнистых волосах не проступало седины, а глаза были карие, с золотым оттенком, похожие на полупрозрачный камень Сардис, который море порой выбрасывало на берег, и он светился среди серой гальки, как солнечный самородок. «Мир тебе!» сказал незнакомец высоким, певучим голосом, и Кирион не смог понять, на каком языке он обратился к нему. «И тебе мир, добрый человек», — осторожно ответил Кирион, но не понял, на каком языке он это произнес, и у него возникло странное чувство, будто незнакомца окружает некое облако, попав в которое все начинают говорить на его языке. «Могу ли присесть рядом с тобой?» Незнакомец указал на камень, где обычно сидел Геронда иоан «Да, мой господин», — ответил Кирион. Незнакомец бросил на гальку сандалии, которые нес в руке, сел на камень и какое-то время задумчиво смотрел вдаль, на тихое и гладкое море, играющее золотыми искрами. Молчание, как показалось Кириону, затянулось, и он произнес учтиво, стараясь не показывать удивления. «Мой господин, там под скалой ты шел, как будто прямо по морю. Никогда я такого не видел». В ответ на это кореглазый незнакомец лишь чуть улыбнулся и, помолчав, еще немного сказал. «Должно быть, я сейчас сижу на месте Геронда Иоанна?» «Да, это так», — подтвердил Кирион. «Мы часто сидели с Герондой здесь, смотрели на море и беседовали». «О чем же?» Человек повернул голову, и Кирион, наконец, Встретился с ним глазами. «Мы говорили о многом», — ответил он. «Но более всего...» «Более всего о тебе». «О тебе?» Кирион сказал это неожиданно для себя, повинуясь внезапному озарению. Сказал и тут же испугался, не покажется ли его догадка слишком дерзкой, и, может быть, учтивее было бы, догадавшись, кто сидит перед ним, не подавать вида. Но человек спокойный даже кротко кивнул и сказал все тем же приветливым тоном. «Герон рассказывал мне о ваших беседах и о тебе. Он считает, что ты готов к самому важному дню твоей жизни и что ты все сделаешь правильно». «Сделаешь?» — не понял Кирион. «А что я должен сделать?» И тут же, словно гром на него обрушилось рев толпы, заглушающий даже львиный рык и крик детей, вырванных из материнских рук, и опять воет тысячи глоток. «Христианос, Эдленус! Христианос, Эдленус!» И он все вспомнил, но страх охватил его не из-за львов и злобной толпы, а от того, что он здесь, так далеко от своих. И как же он теперь попадет к ним с Патмоса, ведь казнь всего через семь дней. — Верни, верни меня туда, господин! — закричал он. — Конечно, верну, — успокаивающе ответил человек. — Ты должен быть с ними, и ты будешь с ними. — Но что я им скажу? Научи меня! Что сказать им? — продолжал кричать Кирион. Его собеседник все так же пристально смотрел ему в глаза, и под этим взглядом волнение Кириона стало гаснуть, и он глубоко... полной грудью вздохнул. «Что же я скажу им, господин?» Спросил он уже спокойнее. «Ты скажешь им то, что придет из твоего сердца?» Голос человека был тих и ровен. «У тебя хорошее сердце, чистое и честное. Ты много сделал, чтобы оно стало таким, и теперь оно пригодится тебе и твоим близким. И чтобы ничего не сковывало его, скажу». Как бы ты ни поступил, какие бы слова ни сказал твоим собратьям, ты не будешь осужден за это. Вот то, что в моей власти, остальное в твоей. Последние слова Кирион едва расслышал, потому что море ожило. И там, где недавно была мертвая зыбь, покатились, заметались, запрыгали волны. Прибой забурлил, загремел галькой, и Кирион испугался, что человек скажет еще что-то важное, но его слова утонут. поднявшемся шуме. Но человек молчал, смотрел на море, и его волосы развивал налетевший ветер, а на лицо его олегла печаль, которой раньше, то ли не было, то ли Кирион не замечал ее, охваченный своими тревогами. — Отец, проснись! Уже ночь, дети давно спят. Ты хотел говорить с нами? Дедона будила его, толкая в плечо. Кирион открыл глаза и увидел все то же подземелье и чадящие светильники и тени людей, шевелящихся вокруг. Но теперь ему казалось, в его сердце горит искра золотого света. Да, всего лишь искра, малая крупица, но ее сияния хватит, чтобы озарить любое подземелье, любую ночь. «Господь мой и Бог мой!» — прошептал он. «Благодарю тебя! Ты не оставил, ты пришел! Ты со мной!» В ту ночь Кирион решил, что он напишет на пергаменте «Господи, помоги расслышать в моем сердце слово истинное, слово Твое, не дай мирским страстям и лукавым голосам заглушить Твой голос, да не обманусь и не устрашусь, и не солгу, вознося молитву из сердца моего, и да будет в моем голосе звучать Твой голос, и да укрепит мою волю Твоя благая воля».